всегда будет нерентабельным. Его сооружение явилось таким образом ошибкой. Это обвинение тяготело на Некогда он по заданию свыше готовил вопрос о развитии металлургии на Ближнем Севере, провел десятки совещаний, придирчиво выверял каждую циферку, не раз вынимал из стола счеты, щелкал костяшками, изучая сметы, балансы, калькуляции и пришел к убеждению строить экономически целесообразно и получил сверху добро. Сейчас он с интересом выспрашивает о перипетии заседания комиссии о формулировках решения. Василий Данилович поясняет, спор, собственно, был решен самими металлургами Шексны. Они доказали делом, что могут работать безубыточно. Добились лучшего за всю историю советской металлургии коэффициента использования полезного объема. К этому привела высокая культура работы. Не одно какое-либо средство — а весь комплекс передовой технологии. Анисимову приятно это слушать. Культура работы, технологическая грамотность, четкость в каждой мелочи. Именно это, он, близко знавший иностранные заводы немец, как в шутку окрестил его Серго, именно это, Анисимов годами неуклонно школил, воспитывал металлургов. Василий Данилович, однако, снова осекается. Разговор опять слишком близко подошел к опасной зоне. Не рассказывать же Анисимову, что металлурги Северного комбината включили немало нового в свой комплекс передовой техники, смелее других применили способ, за который настойчиво ратует головня младший. Неожиданно Анисимов сам произносит это имя. Вот еще что. «В Андриановке вы, конечно, встретите и Петра Головню. Заглянул бы ко мне, когда будет в Москве». И вот он опять небрежен. Так, вскользь брошенное приглашение, но руки по-прежнему сцеплены. «Передам, Александр Леонидович». Анисимов бодро встает. «Сидите, сидите, Василий Данилович, а я, с вашего разрешения, буду укладываться». Челышев тоже поднимается. Газета с его третьей неожиданностью так и покоится, незатронутая на диванной подушке. Да и меня еще ожидает сборы. Пойду. А вы, Александр Леонидович, поправляйтесь. Постараюсь. Не забывайте меня. Жду вас в щеглы. Пожав костистой пятерней маленькую руку больного, ощутив ее дрожь, академик с облегчением покидает палату полулюкс. Одетый в темно-синюю пижаму, Василий Данилович сосредоточенно пишет за столом в доме приезжих. Верхний свет погашен, настольная лампа ярко освещает тетрадку, которую строка за строкой он быстро заполняет не совсем разборчивым, стариковским, без нажима почерком. Стугую дверь отвлекает Челышева. Да-да. Он дописывает фразу, поднимает голову, видит головню младшего. Петр уже успел умыться, переодеться, пообедал. На нем сейчас тот же щеголеватый, с багряной, костюм, в каком Василий Данилович видел его в министерстве. Свежа голубая рубашка, празднично сияют ботинки, во всем угадывается заботливая рука жены. В нещедром отсвете настольной лампы волосы после душа выглядят темными, рыжеватый оттенок почти незаметен. Одну руку Петр прячет за спину. И не сдерживает улыбку. Разрешите, Василий Данилович, поздравить вас с юбилеем. Ох, сегодня уж меня напоздравляли. Пора бы с этим кончить. У меня особенное поздравление. Не с пустыми руками к вам пришел. Из-за спины Петра выпрастого и тяжелого, поблескивающего разноцветным оперением селезня. Примите, Василий Данилович. Что вы? Куда мне? Значит, все-таки добыли. Не ожидал. Никак не ожидал. Вот как раз, кстати, и придется. Еще один пример к вашей третьей неожиданности. э, -э, -э это уж четвертое. А что? Еще вас, Василий Данилович удивим. И, наверное, не разок. Чем же? Выкладывайте, выкладывайте, ежели уж начали. Что еще придумали? Да многое замысленно. Ну, надо бы и